Вышли мы, короче говоря, из этого телецентра через два часа целиком и полностью измочаленные и выжатые. «Но как вам наше ТВ?» – не удержался я от подколки Джона. «Почти такой же, как и у нас», – удивил он меня своим ответом. «Мы с Мэри один раз на CBS были. Нас там снимали примерно по тому же поводу, что и сейчас. Так что ничем и не отличается. Правда, Мэри?» «Правда, правда». Подтвердила она, а потом добавила, «Мы тут слышали, что после Нового года вас к нам в Нью-Йорк пошлют, это правда?» Лена уставила на меня непонимающие глаза, а я сделал каменную рожу и ответил достаточно уклончиво. «На данный момент этот вопрос находится в стадии обсуждения, однако нам бы пора и по домам. Домашнее задание к завтрашнему дню сделать бы». «Правильно, поехали». — согласился Джон, но не удержался от добавки. — А вот общественный транспорт у вас гораздо хуже нашего. Я эти разбитые трамваи видеть больше не могу. — Ну что же делать, Джон? — вздохнул в ответ я. — И на солнце бывают пятна. Один день в месяце всегда имеет тринадцатое число. На этом мы и расстались а вечером я еще помог американцам с заданиями по алгебре и напомнил, что их ждут не дождутся мои родители на торжественный ужин. Джон пообещал, что в ближайшем времени непременно. А ночью случилось вот что. Ко мне в гости опять пришли Ильич с пионером, и не одни. «Вы же в прошлый раз сказали, что больше ко мне заходить не будете». Твердо сказал им я, «Чего же опять приперлись? И кто это с вами там?» «А ты не груби, Витек!» Отвечал пионер, усаживаясь на то, что осталось от Дебаркадера. «Сон у меня, значит, протекал в Урицком районе. Раз пришли, значит, дело у нас к тебе есть. А с нами сегодня Майти Маус, обезьяна Джуди и собачка Лесси. Прошу любить и жаловать!» «А им-то что от меня надо?» «Простонал я». Пусть свои сериалы валят, им там самое место. «Не дождешься, нахально ответил за всех Майти Маус, присев рядом с пионером. «Показ наших сериалов по советскому ТВ давно закончился, так что мы все в творческом простое, а тут хоть какое-то живое дело намечается». «Ладно, уговорили», – буркнул я, добавив. А вы-то, Владимир Ильич, чего молчите, как засватанный? Обычно вы куда как разговорчивее бывали. «Зубы что-то заболели», — пожаловался он. «Хотя, казалось бы, какие могут быть зубы у статуи? А болят сволочи, как я не знаю что!» «Сочувствую», — ответил я. «Так, может, Файнштейна вам отрядите? Он классный стоматолог. Сами пройдут», — коротко бросил Лич. «А пока слушай, что тебе ребята скажут». «Слушаю», — вздохнул я и повинуюсь, как этот джин из волшебной лампы Алладина. Ребята перегонулись, и на первый план вышел Майти Маус. Ростом он был, конечно, не смышонка, но и не очень великого, примерно вдвое ниже меня. Трико на нем сидела криво и косо, на ногах имели место какие-то стоптанные кроссовки, но физиономия у него была при этом глумливая и ехидная. — Вот что я, мы, то есть, скажем тебе, Витек, — начал он, оглянувшись на Джуди и Лесси, — то, что тебя в Америку отправляют, это здорово, но зазнаваться и задирать нос не стоит. — А почему? — решил уточнить я. — Мне ведь так хотелось задрать нос. — А потому что твоих лучших корейшей из Азулю с Файнштейном завтра выпускают, сам знаешь откуда. «Не знаю», — почему-то ответил я, — «откуда?» «Скичи!» — нахмурился Майти под подписку о невыезде, а у них обоих на тебя имеется большой и больной зуб. Илич при этих словах сильно поморщился, но промолчал. «А еще чтоб ты не забывал!» — продолжил Майти в запасе, у них сидит и аж подпрыгивает от нетерпения еще один твой дружок. «Догадаешься, какой?» Ристарк что ли?» «Сделал я предположение. С первого раза угадал. Он самый, лектор общества знания. И что дальше, — поинтересовался я. Дальше, насколько мне... Нам, то есть известно, они постараются тебя убить, ну или сильно покалечить, но это не основной их план. То есть мне ходить и оглядываться надо...» «То есть мы тебе все сказали, а ты, если мозги имеешь, можешь сделать выводы сам». «А напарники твои?» – показал я на обезьяну с собакой. «Они говорить умеют или только головой кивать способны?» «Умеем», – хором подтвердили они, а продолжила Джуди. «Понравился ты нам с первого взгляда, поэтому и помогаем». «Вот спасибо», – задумчиво отвечал я. «Вы сказали, я услышал». «Еще что-нибудь у вас ко мне имеется?» «Имеется», — наконец-то преодолел свой болевой синдром Лич. «Думаешь, мы не знаем, кто ты на самом деле?» «И кто я на самом деле?» — осторожно поинтересовался я. «Ты из будущего сюда прилетел!» Упер свой палец мне в грудь пионер. «Потенциал у тебя огромный, а занимаешься хрен знает чем!» «Чем могу тем и занимаюсь?» — хмуро парировал я. «Ты, например, что бы на моем месте сделал?» «Ну, я даже не знаю», — растерялся пионер. «Сделал бы что-нибудь, но точно не растрачил бы время впустую на набеготню по кругу с сокровищами этими долбанными». «Хорошо», — вздохнул я. «Вот прямо с завтрашнего дня поправлю прицел и буду делать что-то общественно полезное. Ну все, прощай». Загробным голосом произнес Ильич, «На этот раз заикаться не буду, но, походу, эта наша встреча обещает быть последней. Поехали, ребята!» И он быстро провел рукой сверху вниз, отчего горизонт разъехался от центра в разные стороны, как будто он на огромной молнии там держался. Изнутри пахнуло чем-то очень неприятным и горячим. Еще там молнии сверкали очень часто, как я успел заметить. Все они заскочили в разрез, он затянулся обратно, а я проснулся в холодном поту на полу. Упал, наверное, со своей койки. Встал, подошел к окну и воздрогнул. На доминошной лавочке сидели три темные сгорбленные фигуры в которых я с некоторой долей вероятности опознал Файнштейна, Зазулю и Аристарха. Зазуля при этом увидел меня и растолкал соседей. Они встали, подняли головы к небу и завыли. Страшно и продолжительно. Конец книги. Читал Александр Чайцем. Февраль. 2024 года.